Глава 37. Наследие. Амали. Суета заняла гораздо больше времени, нежели обещанные рэм пара минут. Брюнет не отлипал от своего коммуникатора, сосредоточенно и четко отдавая кому-то приказы. Суть их сводилась к тому, чтобы обеспечить нам инкогнито, не давать никому информации о месте нахождения Факира и круга Фао, а также просьба помощникам отправиться на те встречи, которые Сетар и парни планировали посетить сами. Вся эта активная деятельность вкупе с неизвестностью изрядно пугали. Я отчаянно пыталась стянуть с себя браслет, но чем больше я пыталась, тем более плотно он сидел на запястье. А может, просто опухла натертая рука? Сет вернулся только через полчаса. Он влетел в каюту вместе с встревоженным Тарком и сразу набросился с вопросами на Рэя, который отчитался ему о проделанной работе. — Вы объясните мне, что случилось? Что не так с этим браслетом? — резко спросила я, теряя терпение. — Рэй, ты не рассказал ей? — с укором спросил Таркас, подхватив меня на руки. Красноволосый присел на Софу, расположив меня на своих коленях, и, покрутив в руках медальон, висевший на моей шее, заговорил. «Амали, похоже, что ты не человек», – изорюк -за он, заставляя меня прыснуть от нервного смешка. «А кто я тогда? Птеродактиль?» – удивленно спросила я. Глупо, но почему-то на ум пришел именно доисторический ящер. «Я понятия не имею, о ком ты говоришь, но, скорее всего, ты перианка по крайней мере, наполовину. Этот браслет... В общем, это не просто украшение, а родовой символ круга, считавшегося утерянным» сообщил Тарк, вызывая у меня недоверие. Не мужчине, а сказанным словам. Глупости. Мама с отцом много путешествовали, наверняка он попал к ним случайно. Я не знала, что его нельзя носить, сказала я, в очередной раз дергая непослушную полоску металла. «Не надо, Ами», попытался успокоить меня муж, накрывая своей большой ладонью мое запястье. «Это не ошибка, и браслет не снимется. Он состоит из фейров». «По-вашему, нанитов, они реагируют только на того, в ком есть наследственные признаки рода, создавшего такое украшение. Снять его практически невозможно. Браслет откроется только со смертью носителя». Окончательно поразил меня тарг «Но как? Откуда? Это невозможно!» Растерянно бормотала я, не в силах принять этот факт. «Но это так, Амали. На тебе символы наследницы клана Аэра», – добил меня Рэй. Некоторое время я просто молчала, пытаясь осознать все, что только что узнала. «Даже если все так, как вы говорите, и я такая, как вы, то почему это плохо? Из-за чего вся эта суета?» – задала я основной вопрос, мучивший меня, хотя до конца я не приняла мысль о своем пирианском происхождении. «Это неплохо. Просто опасно. Наш клан Фао, он состоит только из нас, мы не принимали вассалов». Это и хорошо, и не очень. С одной стороны, нам не нужно тратиться на второстепенные ветки клана и решать их проблемы. А с другой, нас тоже никто не поддерживает. Ты единственная законная наследница огромного капитала. Те фамилии, которые до сего дня распоряжались твоим имуществом, они не захотят терять свои позиции и наверняка попытаются отнять тебя и связать со своими сыновьями. Как всегда прямо ответил Ситар. «Не пугай малышку», — сказал Рэй, бураве с это тяжелым взглядом. «Так, а теперь по порядку. Во-первых, что значит отнимут? Разве у пиров бывают разводы? А во-вторых, я не нужна вам со всеми этими проблемами?» Дрожащим от волнения голосом, но я заставила себя спросить обо всем, что меня тревожило. «Никогда не говори такого. Ты наша игния. Что значит не нужна?» — скинулся сет «Разводов нет, Ами, но нас могут просто убить и выдать тебя снова замуж», сказал Тарк, заставляя меня вздрогнуть. В комнате снова повисло тяжелое молчание, разбавляемое только моим сосредоточенным сопением. «А мы не можем не сообщать никому об этом. Ну, не было никакой наследницы, и пусть дальше не будет, а браслет будем скрывать. На крайний случай можно остановить мне сердце, а потом снова завести, когда браслет падет» предложила я подходящий выход из ситуации. Но, глядя на побелевшие лица мужей с явными признаками ужаса на лице, поспешно добавила. «В присутствии медиков, конечно, умирать я не собираюсь», поспешно добавила я. «Ни за что! Никаких экспериментов с твоей жизнью!» гаркнул Сет, отнимая меня у Таркаса. «Ой, ты чего?» пискнула я, когда Сетар почти задушил меня своими объятиями. Стальные обруча рук разжались, но ладонь мужа зарылась в моих волосах. «Интересные тебе мысли в голову приходят, Ами. Но теперь я, кажется, начинаю понимать, как твоя мама сбежала 22 года назад. Ты можешь показать мне фото своих родителей?» – спросил Рейлин, глядя, как Сэт успокаивает свои нервы, поглаживая мои волосы. «Конечно. Коммуникатор. Он там», – указала я на столик. Тарк потянулся и передал мне средства связи. Я набрала код, и в памяти устройства быстро отыскала наш семейный альбом. Смотреть на застывшие минуты беззаботного счастья было больно, но я листала изображения, показывая своих родителей. Няню, что много лет жила с нами, а заодно промелькнуло несколько фоток со мной и Марком, где мы совсем еще дети. «Это точно она, Сафаира Айра. Ты похожа на отца Ами». «Похоже, он все-таки человек», – сказал Рейлин. «Но маму звали иначе. Она Фаина Невис», – вяло протестовала я, не в силах смириться с тем, что ей почти ничего не знала о своей семье. «Похоже, менять имена – это ваша фамильная черта», – хмыкнул Сет. «Вы так и не ответили, почему нельзя умолчать о том факте, что браслет на мне замкнулся, закрыть его коммуникатором и все», – предложила я, пытаясь понять, Зачем мужчину устроили срочную мобилизацию с элементами паники? Потому что этот символ содержит передатчик, который с точностью до светового года определяет местонахождение наследника на карте главного магистериума. Они уже знают, что ты есть, Ами. И даже твое изображение и анатомические особенности им уже известны, как и то, что ты наши игния. Добавил новостями Таркас, заставляя меня длинно и витяевато выругаться. «Амали!» – в три голоса воскликнули мужья, вынуждая меня устыдиться. «Простите, нервы», – отозвалась я, лихорадочно думая, как быть дальше.